Глава семьдесят первая. Маррилиана. Что такое в сущности идея тысячелетнего царства этого Эдема, другого мира? Все, что в наши времена пишется и что стоит читать, настояно на этой ностальгии, комплекс Аркадии, возвращение в Великое Лона, Back to Adam, Le Bon Sauvage. Примечание. назад к адаму английский к добрыму дикорю французский конец примечания потерян рай и я его ищу и я теперь лишён навеки света а в голове как на вождение вертится острова смотрите музила или гуру только вот где взять денег на авиабилет от Парижа до Бомбее или просто сидишь над чашечкой кофе и глядишь по сторонам И чашечка уже не чашечка, а свидетель той невероятных размеров глупости и чуши, в которую все мы залезли по макушку, да и можно ли её считать всего-навсего чашечкой кофе, когда самая глупая из журналистов, получив задание популярно объяснить нам, что такое кванты, планк и гейзенберг, разбивается в лепёшку, доказывая на трёх колонках, что всё вокруг дрожит и вибрирует, и подобно изготовившемуся к прыжку коту только и ждёт, когда же наконец произойдёт грандиозный скачок водорода или кобальта, и всем в лапки к верху. Да, довольно грубое выражение. Кофейная чашечка белая, добрый дикарь темна ликий, а планк потрясающий немец. За всем этим, потому что за всегда что-нибудь да есть, надо согласиться. Это ведущая идея современного мышления. Рай, другой мир, поруганная невинность, которую, обливаясь слезами, ищут в слепую земля Уркалия. Так или иначе, но все его ищут, все хотят открыть дверь, чтобы войти и возрадоваться. И дело не в Эдеме, не столько в самом Эдеме, просто хочется, чтобы позади остались были активные самолёты, физиономии Дуайта или Шарля или Франциско, и чтобы не надо было больше просыпаться по звонку, и ненужными стали медицинские термометры и банки, и не выгнали бы на пенсию пинком подзад 40 лет натирать мозоли на заднице, чтобы в последний миг было не так больно, а всё равно больно, носок ботинка всё равно вонзается больнее, чем можно бы пинок и носок ботинка впивается в несчастный зад кассира или подпорутчика или профессора литературы или медицинской сестры. Короче говоря, homo sapiens ищет дверь не затем, чтобы войти в тысячелетнее царство, хотя в этом ничего плохого не было бы, честное слово, ничего плохого, но лишь для того, чтобы запереть дверь за собой и словно пёс с удовольствием вильнуть задом, зная, что пинок это и суть их жизни. Остался за дверью и ботинок колотит в запертую дверь, а ты можешь вздохнуть спокойно и расслабиться, не поджимать свой бедный зад, можешь распрямиться и спокойно пройтись по саду, глядя на цветочки, можешь сесть и смотреть на облака хоть пять тысяч лет, а то и все двадцать тысяч, если такое возможно, и никто на тебя не рассердится. Можешь вообще оставаться тут и смотреть на цветочки облачки, сколько влезет. По временам в легионе тех, кто как не старается, не может защитить свой зад от ударов, находятся такие, которые не только хотели бы запереть дверь, чтобы уберечься от пинков во всех трёх традиционных измерениях, не говоря о тех, что получаем от сознания самого что ни на есть прогнившего принципа самодостаточного разума и прочей бесконечной чепуховины. Но кроме того, эти субъекты, как и другие сумасшедшие, верят, что нас в этом мире нет, что наши предки-гиганты запустили нас против течения, и отсюда надо выбираться, если не хочешь кончить свои дни конной статуей или образцовым дедом, которого приводят внуку в пример. И что ничего ещё не потеряно, пока есть мужество заявить, что всё потеряно, И надо начинать с нуля, как те знаменитые рабочие, которые в 1907 году одним прекрасным августовским днем поняли, туннель Монте Браско взял неверное направление, и они в конце отклоняются на 15 метров от встречного туннеля, который рыли югославские рабочие, вышедшие из Дубливны. И что же сделали эти замечательные рабочие? Замечательные рабочие поднялись на поверхность. И просидев несколько дней ночей в тавернах Пьемонта и обдумав всё, принялись на свой страх и риск рыть в другой части Браско, и рыли, не заботясь о югославских рабочих, 4 месяца и 5 дней, в результате чего вышли в южной части дубливны, немало удивив отставного школьного учителя, который увидел, как они выходят на свет возле его дома у самой ванной комнаты. Пример достойный похвалы. И этому примеру должны были бы последовать и рабочие из Дубливна. Правда, надо заметить, что замечательные рабочие никому не сообщили о своих намерениях последовать, вместо того, чтобы прямо идти на соединение с несуществующим туннелем, чем, скажем, прямо занимаются столькие поэты, опасно высовывающиеся из окон гостиной среди ночи. Кто-то может засмеяться, думая, что разговор этот не всерьёз, но он всерьёз этот разговор, и смех сам по себе вырыл на земле гораздо больше полезных туннелей, чем все слёзы мира, хотя упрямый зазнайки и не согласны с этим, полагая, будто мельпомена гораздо плодотворнее, чем королевом мэп. Раз и навсегда хорошо бы не согласиться с этим. Пожалуй, есть один выход, и этот выход должен бы стать входом. хожалу есть тысячелетнее царство, но если бежать от вражеских пуль, то крепости не возьмёшь. И по сей день наш век бежит от тысячи разных вещей, ищет двери и порой их вышибает. Что происходит потом, неизвестно. Возможно, кто-то и видел, но потом одни погибли и тотчас же стёрлись великим забвением, другие удовольствовались крошечным бегством в маленьком домиком в предместье, научным или литературным занятием, туризмом. Бэкство планируются, имеются технологии и расчёты их изготовления при помощи модулора или формулы Нейлона. Есть неразумные, продолжающие верить, что одним из способов может стать пьянство или травка-наркотик или гомосексуализм. Любая вещь, возможно, великолепная или ничтожная сама по себе, Однако глупо восхвалять её как систему или как ключ кскому му царству. Возможно, есть другой мир внутри этого, но мы не найдём его, если станем выкраивать его очертания из беснословно беспорядочного нагромождения наших дней и жизней. Мы не найдём его ни в атрофированных, ни в гипертрофированных формах нашей жизни. Этот мир не существует, его надо создавать, как птицу Феникс. Этот мир находится в нашем, подобно тому, как вода в кислороде и в водороде, или подобно тому, как на страницах 78 457 271 688 75 и 456 академического словаря испанского языка есть всё необходимое для написания какой-либо из одиннадцатистопных строк Горциласа. скажем так мир этот некая фигура которую надо прочесть и только прочтя поймём как её воссоздать кому нужен словарь сам по себе если же в результате сложных алхимических манипуляций вследствие диффузии и смеси простых вещей возникнет би아트рича на берегу реки возможно ли не предущутить то что в свою очередь способно из этого родиться сколь бессмысленные занятия человека, самого себя приукрашивающего, повторяющего бесконечно свой двухнедельный распорядок. Та же еда и дела всё те же, но сызново, и газета одна и та же, и не меняющиеся принципы в неизменных обстоятельствах. Может быть и есть тысячелетнее царство, но если бы когда-нибудь мы оказались в нём, Если бы стали им, то оно бы перестало так называться. Даже если не отнимать у времени подстёгивающего хлыста истории, даже если не отбросить в ворох всяких даже, мы всё равно по-прежнему будем принимать красоту за цель и мир на земле за дезидератум. Примечание: предел желания. Латынь. Конец примечания. И оставаться по эту сторону двери, где, по сути, не всегда и плохо, и очень многие находят жизнь вполне удовлетворительной, в духи приятными, жалования хорошим, литературу высокохудожественной, звук стереофоническим, а раз так, зачем волноваться, поскольку мир, по-видимому, всё-таки конечен, а история приближается к своей оптимальной точке. род человеческий из средних веков вступает сразу в эру кибернетики Ту ва требьян мадам ля маркиз Ту ва требьян Ту ва требьян Примечание всё хорошо прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо французский конец примечания И надо быть круглым дураком надо быть поэтом надо витать в облаках чтобы больше 5 минут тратить на подобные ностальгические заскоки, с которыми можно покончить в один момент. Каждое совещание управляющих международных фирм или учёных мужей, каждый новый искусственный спутник, гормон или атомный реактор постепенно приканчивают лживые надежды. И царство-то само, наверное, из пластика, как пить, дать из пластика. И дело не в том, что новый мир обернется Оруэлловским или Хогслиановским кошмаром. Всё будет гораздо хуже. Это будет уютненький мир по вкусу его обитателей, где не будет клопов и не грамотных, а куры гигантских размеров и, наверное, а в восемнадцати ножек каждая, и всё изысканное: ванны с телеприведением и разноцветной водой для каждого дня недели свой цвет. Всё на самом высоком уровне в соответствии с требованиями Национальной службы санитарии и гигиены. И у каждого в комнате по телевизору, например, лучшие тропические пейзажи, жители Рикьявика, изображения иглу для гаванцев, хитроумная компенсация для каждого, чтобы утихомирить любое возможное недовольство и так далее и тому подобное. Другими словами, Мир полностью удовлетворяющий людей разумных, а останется ли в нём хотя бы один неразумный? Где-нибудь в забытом всеми углу останется всё-таки след забытого царства, и всякая насильственная смерть будет карой за воспоминание о том царстве, и в чьём-нибудь смехе, в чьей-то слезе вновь оживёт царство. Не похоже, чтобы человек кончил тем, что убьёт человека. Он уйдёт от этого. он вцепится в рукоятку электронной машины, в руль звёздной ракеты, отпрыгнет в сторону, а там будь что будет. Можно убить всё, только не тоску по царству, она в цвете наших глаз, в каждой нашей любви, во всём, что способно породить бурю в нашей душе, что нас расковывает и нас обманывает. Wishful thinking. Примечание: благие мечты, английский конец примечания. Может быть, Однако это ещё одно возможное определение беспервого двуногого. В скобках глава 5.